«Вас беспокоит комиссар Мелодар», — услышал он грозный голос. «Что вы можете сказать об отшельнике? С какой планеты?» «С Миллениума», — подсказала Алиса. «Что я могу сказать?» «У вас, я спрашиваю, или нет?» — рассердился Мелодар. «Я не знаю», — сказал дежурный по туризму. «У него ещё была такая голубая птица-кошка, которая могла летать». Ну вот так бы и сказали, обрадовался дежурный по туризму. Вы имеете в виду бродягу Джо? Может быть, этот Джо? Где он? Умер, печально произнёс дежурный. У него случилась беда. Один негодяй, другого слова я не могу отыскать. Украл или вернее даже отнял у него любимое животное голубую пернатую кошку. Бродяга Джо не смог перенести такого горя и скончался. До смерти? спросил Милодар. Да, к сожалению, сказал дежурный. Мы его уже месяц как похоронили. Смотрите внимательно, приказал Милодар. Я передаю вам изображение подозреваемого преступника. Кто-нибудь может опознать в нём человека, который украл любимое животное у несчастного бродяги Джо? Оказывается, Преступника видели сразу несколько человек. Так что, когда на Пенелопе увидели портрет Рамада Громады, множество голосов закричало: "Это он! Это он! Похититель голубых кошек!" "Всё ясно", сказал Меладар. "Судьба Рамада Громады решена не в его пользу". "А как же нам быть с кошкой?" спросил профессор Селезнёв. "Ведь в Космозо" не держат чужих животных. Нам надо получить разрешение с планеты Милениум оставить кошку на Земле. Ничего не получится, ответил Меладар. Эти меленийцы не хотят ни с кем разговаривать. А так как в галактике все друг друга уважают, то мы к ним не пристаём. А может быть, у них есть дети? спросила Алиса. Разумеется, у них есть дети, ответил Меладар. Но чем это нам поможет? А тем, что детям легче разговаривать друг с другом, ответила Алиса. Попробуй спросить у них, можно ли нашей земной девочке поговорить с их ребёнком. Через минуту удивлённый Милодар вновь появился на экране. "Это удивительно", сказал он. "Но, Милени, ответили, пускай говорит. А вы все отойдите, чтобы нас не пугать" попросила Алиса. Скорее в комнате она осталась одна. И тут же на большом экране появилось лицо синеглазой широколицей девочки. Привет, сказала Алиса. Говорила она на космолингве, космическом языке, который знают все жители галактики. Привет, ответила девочка. Тебе что от меня нужно? Мне сказали, что взрослые не хотят с нами разговаривать, сказала Алиса. И я подумала: значит, дети могут захотеть. Ты права, ответила девочка. Мы, дети, никого и ничего не боимся, а взрослые всё время чего-то опасаются. А чего ваши взрослые опасаются? спросила Алиса. Они стесняются, ответила девочка. А как тебя зовут? Алиса, а тебя? Когда как? ответила девочка. Сейчас горянкой, а вчера и была пустынной. Понятно, сказала Алиса, которой не всё было понятно. Тогда слушай внимательно. Мне нужен твой совет по поводу птицы-кошки. У меня нет птицы-кошки. Не перебивай. А лучше скажи, водится ли на вашей планете кошка, покрытая голубыми перьями? Кошка окрытая голубыми перьями. Зачем кошке голубые перья? Видно было, как девочка обернулась и спрашивает кого-то. Тут девочка Алиса спрашивает про кошку с голубыми перьями. Какая странная девочка. Что? Как? Почему? Послышался громкий голос. Девочка исчезла с экрана, И на нём появилось лицо лохматого, бородатого, рыжего дедушки.